Ну а с этого момента он перестал метаться, четко реагируя на мычание сигнальных ревунов, зовущих его батарею к залпам. Русские снаряды при попаданиях давали нечеткий блеск, словно высекали искру из кремня. А японские вызывали клубки густейшего дыма, от чего иногда казалось, что наши снаряды вообще не долетают. Многое становилось ясно. Такое, о чем Мичман ранее не задумывался. Рюрик, идущий концевым, ритмично вздрагивал под ударами разрывов фугасного действия. Николай Шаламов кричал. Горим! Горим же! Вы что, не едете? На России трубу сбегло, братцы. Давай разноси шланги, трюмные, напор, напор. Бронзбойты выкручивались из рук матросов. Пламя из носового отсека перетянулось в соседний. Японские фугасы взбрасывали кверху куски палубного настила. Все это в треске огня, в ядовитом дыму. У переживших разрыв шимозы сразу спекались губы. Возникала страшная жажда. Они орали. Пить, у кого есть хлебнуть, хоть глоток. Пушки, отброшенные взрывами, перекатывались накачки, грозя переломать ноги. В открытые порты море хлестало соленой пеной, а мертвецы, жидкие как студень, ерзали затылками по тиховым доскам. Их уже ничто не касалось. «Давай!» — требовали комендоры от элеваторов. Панафидин стянул с кресла убитого наводчика, сам приникнув к прицелу. Краем глаза целясь в Идзуму, Он видел, что флагманская Россия несет уже половину трубы, а дым клубами валит прямо из палубы. Взмахом руки он звал Шаламова. Ты жив? Тогда подавай, подавай. Ура! Донеслось сверху с палубы. Это радовались, когда взрывом раскрыла корму Ивати. И он, контуженный, остался на месте. А броневая фаланга Камимуры шла дальше, как заговорённая. И борта японских крейсеров вспыхивали яркими точками. В упор били орудия знаменитой фирмы «Армстронга». Победные возгласы «Ура» верно поняли только наружные вахты. А те, что оставались внутри крейсеров, ничего не видящие, решили, что наверху приветствуют появление порта Артурской эскадры, и потому... Тоже кричали вместе. Ура! Теперь мы вместе, мы спасены. Флагманская Россия теряла скорость. Клинкет паропроводов, который так и не успели починить в базе, вывел из строя сразу четыре котла. Кормовая труба, уже разбитая, не давала тяги на топке. Сопла вентиляторов с могучим риом засасывали внутрь крейсера дымы пожаров и невыносимые газы от разрывов шимозы, удушающие людей в низах. «Рюрик горит», — сообщали с вахты. «Горит, но злы он держит, пока что не хуже нас». исон понимал, что бригада, уже избитая с одного борта, нуждается в перемене курса. Где он спасительный маневр, чтобы расцепить клещи, в которые они попали? С севера — броненосные силы Камимуры, а с юга — адмирал Урилу с легкими крейсерами. Андреев подсказывал Иисону от ворот к югу. Потом вдоль берегов Кореи вернемся к северу. В любом случае они нас нагонят. Несомненно. Но отбиваться будем до крайности. Об Андрееве писали. Болезненный, небывало нервный в обычной обстановке. В бою он выказал небывалое хладнокровие и мужество. Весело разговаривал с матросами близ орудий, чем сильно поддерживал боевые настроения. Старший офицер крейсера, капитан второго ранга Берлинский, был убит на повал, когда стоял рядом с командиром. «Не уносить его с мостика», — велел Андреев. Накройте Андреевским флагом, и пусть остается с нами. Один за другим смело за борт прожекторы. Японские снаряды разворачивали в бортах такие дырищи, через которые свободно пролезал человек. Пробила фок мачту. По внутренней ее шахте снаряд, как в лифте, опустился в отсек динамомашин. Но, слава богу, не взорвался. Его раскаленная болванка каталась среди электромоторов, стонущих от усилий. Сначала снаряд поливали водой, а потом привыкли к нему. И матросы пинали его ногами, как чушку. У, зараза, валяется тут, ходить мешает.